Горкрик, штат Пенсильвания «Солнце, солнце наутёк», — сказал зевая человек в противогазе. «Приходи в другой денёк». Он немного помолчал, а затем застенчиво сообщил. «Я видел хороший сон. Сон о стране Рождества». «Надеюсь, он тебе понравился». — сказал Мэнкс: После того, что ты наделал, тебе только сны о стране Рождества и остаются. Человек в противогазе съежился на своем сиденье и обхватил руками уши. Они были среди холмов, поросших высокой травой под голубым летним небом. Внизу, слева от них, сияло пальцеобразное озеро, длинный осколок зеркала, брошенный на землю среди сосен в 100 футов высотой. В долинах застряли клочья утреннего тумана. Но скоро им было осуждено сгореть на солнце. Уэйн, мозг, у которого все еще пребывал в полусне, сильно потер руками глазные яблоки. Лоб и щеки у него были горячими. Он вздохнул и удивился, увидев, что из ноздрей, как и во сне, повалил бледный пар. Он не осознавал, что на заднем сиденье было так холодно. Я мерзну, сказал Уэйн, хотя на самом деле чувствовал тепло, а не холод. — По утрам сейчас бывает очень сыро, — сказал Мэнкс. — Скоро почувствуешь себя лучше. — Где мы? — спросил Уэйн. Мэнкс оглянулся на него. — В Пенсильвании. Мы ехали всю ночь, и ты спал как младенец. Уэйн моргал, глядя на него, встревоженный и дезориентированный, хотя ему потребовалось время, чтобы понять почему. Подушечка из белой ткани — По-прежнему была приклеена к остаткам левого уха Мэнгса, но он снял повязку, наложенную вокруг лба. Шестидюймовый порез на лбу был черным и отталкивающим на вид, как шрам Франкенштейна. И все же он выглядел так, словно заживал 12 дней, а не 12 часов. Цвет лица у Мэнкса был лучше, глаза стали острее, светясь добродушием и благожелательностью. У вас лицо стало лучше, сказал Уэйн. «Думаю, на него немного легче смотреть. Но в конкурсе красоты мне теперь в ближайшее время не участвовать». «Почему вам стало лучше?» — спросил Уэйн. Мэнкс немного подумал и сказал. «Эта машина обо мне заботится. Она и о тебе позаботится. Это потому, что мы держим путь в страну Рождества» сказал человек в противогазе, глядя через плечо и улыбаясь. «Она твою любую ранку вывертывает наизнанку, не так ли, мистер Мэнкс?» «Я совсем не в настроении выслушивать твои рифмованные глупости, Бинг», — сказал Мэнкс. «Почему бы тебе не сыграть в молчок?» Носфо Эйту ехал на юг, и какое-то время никто ничего не говорил. Уэйн в тишине подводил итоги. За всю свою жизнь он ни разу не был так напуган, как накануне вечером. В горле у него до сих пор саднило от всех вчерашних криков. Теперь, однако, он казался себе кувшином, из которого выплеснули все плохие чувства. Интерьер Роллс-Ройса наполнялся золотым солнечным светом. В блестящем луче полыхали пылинки, и Уэйн поднял руку, чтобы взвить их и посмотреть, как они мечутся вокруг, словно песок, вихрящийся в воде. Его мать нырнула в воду, чтобы скрыться от человека в противогазе, — вспомнил он, содрогнувшись. Он тотчас ощутил прилив вчерашнего страха, такого же жгучего и грубого, как если бы он коснулся оголенного медного провода и его ударило током. Его испугало не то, что он был в плену у Чарли Мэнкса, но то, что на мгновение он забыл, что был в плену. На мгновение он позволил себе восхищаться светом и чувствовать себя чуть ли несчастливым. Он перевел взгляд на ящик орехового дерева, установленный под сиденьем перед ним, где он спрятал свой телефон. Потом поднял глаза и обнаружил, что Мэнкс, едва-едва улыбаясь, наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Уэйн съежился на своем месте. Вы говорили, что вы у меня в долгу, сказал Уэйн. «Как говорил, так и говорю», — сказал Мэнкс. «Я хочу позвонить маме. Хочу сказать ей, что со мной все в порядке». Мэнкс кивнул, не отрывая глаз от дороги и держа руки на руле. Ехал ли автомобиль вчера сам по себе? Уэйн помнил, как само собой поворачивалось рулевое колесо, пока Мэнкс стонал, а человек в противогазе утирал кровь у него с лица. Но это воспоминание было мерцающим, гиперреальным как сновидения, которые приходят к тем, кто поражен особенно сильным вирусом гриппа. Теперь, в ярком солнечном свете утра, Уэн не был уверен, что это происходило на самом деле. Кроме того, день прогревался, он больше не видел пара от своего дыхания. — Очень правильно, что ты хочешь позвонить ей и сказать, что все в порядке. Думаю, когда мы доберемся до места, тебе захочется звонить ей каждый день. Это просто проявление заботы. А она, конечно, хочет знать, как ты поживаешь. Надо будет позвонить ей при первой возможности. Вряд ли я могу считать это услугой, которой я тебе обязан. Какой зверь не позволит ребенку позвонить своей матери? К сожалению, здесь нет подходящего места, чтобы остановиться и дать тебе позвонить. И никто из нас не прихватил с собой телефона» сказал Мэнкс. Он повернул голову и снова посмотрел на Уэйна поверх спинки кресла. «Ведь ты же не подумал его прихватить, верно?» И он улыбнулся. «Знает», — подумал Уэйн. Он почувствовал, как что-то сморщилось у него внутри, и мгновение был в опасной близости к слезам. «Нет», — почти нормальным голосом сказал он. Ему приходилось бороться с собой, чтобы не смотреть на деревянный ящик возле своих ног. Мэнк снова уставился на дорогу. «Ну и ладно. все равно звонить ей еще слишком рано. Еще нет даже шести утра, а после вчерашнего нам лучше дать ей поспать». Он вздохнул и добавил. «У твоей матери татуировок больше, чем у матроса». «Стишок непоседливой крали» сказал человек в противогазе, «на пузе татуировали, а копию сзади, слепеньких ради, татуировали на Брайле». «Вы слишком много говорите в рифму», — сказал Уэйн. Мэнкс рассмеялся, громким, нездерживаемым смехом, в котором хихиканье смешивалось с хохотом, и ударил по рулевому колесу. «Это точно! Старый добрый Бинг-Партридж, рифмующий демон!» Если заглянешь в Библию, то увидишь — это демоны самого низкого рода. Но и они приносят пользу». Бинг уперся лбом в окно, глядя на проносившуюся мимо холмистую местность. Там и сям паслись овцы. «Овцы черные, привет!» — напевал себе под нос Бинг. «Лишней шорстки у вас нет?» — Мэнк сказал. «Все эти татуировки на твоей матери». «Да». — сказал Уэйн, думая, что если он заглянет в ящик, телефона там, вероятно, не будет. Они, скорее всего, забрали его, пока он спал. — Может быть, я старомоден, но мне кажется, это приглашает дурно воспитанных мужчин поглазить на нее. Как ты думаешь, ей нравится такого рода внимание? — Жила-была шлюха в Перу, — прошептал человек в противогазе и тихонько захихикал. «Они красивые», — сказал Уэйн. «Не потому ли развелся с ней твой отец? Потому что ему не нравилось, что она ходит с голыми и разрисованными ногами, привлекая взгляды мужчин». Он с ней не разводился. Они никогда не были женаты. Мэнкс снова рассмеялся. «Вот так сюрприз!» Они оставили шоссе и вынеслись из холмов в сонный городок. Тот выглядел заброшенным и жалким. К замазанным витринам были приклеены объявления «Сдается». Двери кинотеатра были заколочены листами фанеры, а на плакате над ними было написано Весел го Рождества Шуга Рик». С него свисали рождественские гирлянды, хотя была середина лета. Уэйна не оставляли мысли о телефоне. Он мог просто дотянуться до ящика ногой. Он медленно просовывал носок ботинка под ручку. Выглядит она очень даже спортивно, доложу я тебе, сказал Мэнкс, хотя Уэйн едва его слушал. Полагаю, у нее есть друг. Она говорит, что ее друг это я, сказал Уэйн. Ха-ха-ха! Все матери говорят так своим сыновьям. Твой отец старше матери. Не знаю. Наверное, не намного. Ухватив ящик носком ботинка, Уэйн выдвинул его на дюйм. Телефон по-прежнему лежал там. Он задвинул ящик. Позже, если он полезет за ним сейчас, они его просто отберут. Как ты думаешь, она готова смотреть благосклонно на мужчину в возрасте? спросил Мэнкс. Уэйна сбивала с толку то, что Мэнкс продолжал и продолжал говорить об его матери, ее татуировках и ее отношении к пожилым мужчинам. Он не мог бы запутаться сильнее, если бы Мэг стал расспрашивать его о морских львах или спортивных автомобилях. Он даже не помнил, как они перешли на эту конкретную тему, и изо всех сил старался выпутаться из нее, запустить разговор в обратном направлении. — Если будешь думать задом наперед, — подумал Уэн, наперед задом думать будешь, если... Ему приснилась мертвая бабушка Линди, и все, что она говорила, выходило задом наперед. Почти все, что она ему сказала, уже исчезло, забылось. Но эта часть теперь вернулась к нему с полной ясностью, как послание, написанное невидимыми чернилами, темнеет и появляется на бумаге, которую держит над огнем. Если будешь думать задом наперед, то что? Этого он не знал. Машина остановилась на перекрестке. На обочине, в восьми футах, стояла женщина средних лет. В шортах и с лентой вокруг головы она трусила на месте. Ждала, когда загорится зеленый свет, хотя никакого движения перед ней не было. Уэйн действовал, не думая. Он бросился к двери и застучал руками по стеклу. «На помощь!» — закричал он. «Помогите!» Бежавшая трустой женщина нахмурилась и огляделась вокруг. Она уставилась на Роллс-Ройс. «Пожалуйста, помогите!» крикнул Уэйн, колотя по окну. Она улыбнулась и помахала рукой. Свет изменился. Мэг степенно проехал через перекресток. Слева, на другой стороне улицы, Уэйн увидел человека в форме, выходившего из пончиковой лавки. На нем была фуражка вроде полицейской и синяя ветровка. Уэйн метнулся через машину и застучал кулаками в другое окно. При этом, рассмотрев его получше, Уэйн понял, что это не полицейский, а почтальон. Пухлый человек лет 55. Помогите, меня похитили! Помогите, помогите, помогите! ⁇ срывающимся голосом кричал Уэйн. Он тебя не слышит, сказал Мэнкс. Или точнее, слышит не то, чего бы ты хотел. Почтальон посмотрел на проезжающий Роллс-Ройс. Он улыбнулся и приложил два пальца к краю фуражки в кратком салюте. Мэнкс поехал дальше. Ты закончил поднимать, старорам, сказал он. «Почему они меня не слышат?» — спросил Уэйн. «Это вроде того, что всегда говорят о Лас-Вегасе. Что происходит в призраке, в призраке и остается. Они выехали с другого конца городка и начинали ускоряться, оставив позади четыре квартала кирпичных зданий и пыльных витрин. «Не беспокойся», — сказал Мэнкс. «Если устала от дороги, то скоро мы с нее съедем». Лично я готов отдохнуть от всех этих шоссе. Мы очень близко к месту назначения. К стране Рождества? Спросил Уэйн. Мэнкс поджал губы в задумчивой гримасе. Нет, до неё еще далеко. К дому сна, сказал ему человек в противогазе.